Сирень. Ночь в саду, послушная волнению нарастающему в тишине, потянулась, дрогнула сиренью серой и пушистой при луне. Смешанная с жимолостью темной, всколыхнулась молодость моя и скользнула при луне огромной белизной решетчатой скамья. И опять на листья без дыхания Пали грозди смутной чередой. Безымянное воспоминание. Не засни, откройся мне, постой. Но едва пришедшая в движение Ночь моя, туманна и светла, Как в стеклянной двери отражение, Повернулась плавно и ушла. 1928 год к России. Мою ладонь географ строгий разрисовал. Тут все твои большие, малые дороги, а жилы реки и ручьи. Слепец я руки простираю и все земное осизаю через тебя, страна моя. Вот почему так счастлив я. И если правда, что на Медне мне померещилось во сне что час беспечный, час последний меня найдет в чужой стране, как на покатой школьной парте, совьешься ты, подобно карте, как только отпущу края и ляжешь там, где лягу я. 1928 год.